Глава 15. Кружные пути. До этого дня нему довелось побывать лишь в деревнях и селах княжеств, да повидать издалека маленькие городки, рассыпанные на высоких холмах. Впрочем, чем ближе к Коростельцу, стольному граду Среди Мирного, тем выше и величественнее вырастали дома, тем ухоженнее и богаче становились дворы, и Ним Истово остро жалел, что ему никак не удавалось раздобыть бумаги и карандашей. Почти у всех домов в предместьях коростельца мерцали редкие цветные стекла в оконцах верхних комнат. Углы зданий украшала резьба, колодцы и те выглядели нарядными и чистыми. А уж какими яркими всполохами пламенели мальвы в садах, не стоит и говорить. Ним был совершенно очарован. Тракт на подъезде к стольному по-прежнему оставался закрыт, и оставив Энгли в липоцвете, Ним, Велимир и Мея озаботились поисками возницы, которая отвезет их другой дорогой. Возница нашелся. Липоцвет, несмотря на бойню в трактире, постепенно наводняли торговцы, желающие избыть товар в коростельце, и каждый, у кого имелось телега и лошадь, стремился заработать извозом. Целый день и целую ночь Ниму с друзьями пришлось трястись в повозке в компании рыбника, который вез на торг несколько мешков сушеной рыбы, присыпанной хлопьями драгоценной соли. Велимер пояснил, что соль добывают в солоноводном, и Ним едва удержался от смешка, Неужели его до сих пор считают пустоголовым, избалованным горожанином? К разочарованию Нима торговец не был родом из солоноводного и никак не мог помочь Ниму попасть в Солоград. Он лишь скупал улов у рыбаков здесь же, в Средимерном, а за солью ездил пару раз в год на торг в Горячак. Рыбины, нанизанные на нитки, проходившие через пустые глазницы, вываливались из мешков на дно телеги и глядели на мир, раскрыв беззубые рты. Ниму казалось, они безмолвно вопят от ужаса, и он старался поменьше смотреть на рыб, зато об их присутствии постоянно напоминало назойливое жужжание жирных зеленоватых мух, садившихся на иссушенные чешуйчатые бока. Рыбный запах, жужжание мух, скрип колес и бормотание возницы до того утомили Нима, что в миг, когда на горизонте засияли башни коростельца, он испытал, если не подлинное счастье, то что-то очень на него похожее. Если из села очаровали Нима, то коростелец поистине заворожил, Город стоял прямо на равнине, гордо и открыто, не забирался на холмы, не жался к горам или лесам, а встречал всех, и друзей, и врагов, лицом к лицу, не таясь и не скрываясь. Высоченные белые стены обнимали даже посад, как заботливая мать обнимает всех своих детей, и малых, и старших. Далеко за стенами, увязая в молочной мгле, виднелись шпили главных городских зданий, наверное, терема и святилищ. Белые камни стен покрывала какая-то причудливая резьба, На башнях сияли цветные мозаики, а ворота и вовсе казались ажурными, как кружево, но совершенно точно были выкованы из прочнейшего металла и смогли бы выдержать неприятельский штурм. Ним мог бы лучше разглядеть городские стены, если бы не неистовствующая толпа, осаждающая коростелец. Перед городом всюду, на дороге, вдоль стен, у ворот, в поле собрались повозки, груженные телеги, обозы и всадники. Крики, ругань, кудахтанье кур, бленье, коз, которых привезли на торг, Сливались в сплошной гомон, в из людских и звериных голосов, густое, как наваристая похлёбка, и тягучее, как заправленная медом каша. В безветрии густел смрад. Козий и куриный дух мешались с запахами пота, нечистоты, гниющих овощей. Судя по вытоптанной траве, столпотворение у стен продолжалось не один день. «Что тут творится?» — нахмурился Велимир. «Вот террас!» — пробормотал возница. «Ну-ка, давайте, слезайте все! Дальше сами за себя!» «Я обещал свести, так свез. Больше нет моего дела, других поеду искать». Ним и Велимир помогли рыбнику сгрузить на землю вонючие мешки с сушеной рыбой, спустились с телеги Мею и остановились, не решаясь лезть в толпу. Велимир мрачно сдвинул брови и закусил губу. «Вот и приехали. Похоже, не только тракт закрыли, но и городские ворота тоже. Сидите где-нибудь тут, я разыщу отца, он должен быть здесь. Уезжал сюда торговать, а я в другую сторону, так мы с вами и встретились к несчастью». «Я не буду сидеть», — вспыхнул Ним. «Для чего я сюда добирался? Мне нужно в город». «Всем нужно, умник. Думаешь, просто так мужики чуть не на стену лезут? Сиди, смей. Попадешь в передрягу, я тебя вытаскивать не стану. А я хотя бы местный, и бывал в Коростельце не единожды, так что здешние порядки мне знакомы с детства. Да ладно тебе, я скоро вернусь, если ничего путного не разузнаю». Ним не успел возразить, как Велимер нырнул в гущу людских тел и скрылся из глаз. Ним пожал плечами. Отвел Мею чуть в сторону и удрученно сел на землю. Он тихо злился, что из-за девчонки вынужден оставаться неудел, но с другой стороны еревшийся люд его изрядно пугал. Мея с любопытством оглядывалась. Синие глаза из печальных сделались заинтересованными, и Ним слегка приободрился, что она вроде бы не собирается снова плакать, и ему не придется ее утешать. Те, кто устал от попыток взять городские ворота натиском, кто не собирался кричать и лезть в самую гущу, разместились на вытоптанном поле. Неподалеку от Нима смеи и паслось стадо вислоухих белосерых коз. С другой стороны собралась компания молодых парней с тонконогими юркими собаками, чьи хвосты закручивались над спинами тугими колечками. Одна из собак приподнялась на задние лапы и принялась танцевать звонко-тявкая, но ее быстро и как-то стыдливо осадили. Мейя наклонилась к нему и прошептала. «Смотри, вон те, у них собаки ученые. «Да брось, мало ли что зверю в голову взбрело». Ним улыбнулся, чтобы не показывать, что и сам встревожен. У парней с собой были какие-то тюки, а на лицах застыла озабоченность. Впрочем, здесь каждый был или озабочен, или обозлен, но Мейя верно заметила, ученых-зверей не часто встретишь, и если скоморохи задумали очередную бойню, то столпотворение у городских ворот едва ли не лучшее место во всех княжествах. Велимер вернулся еще более мрачным, чем уходил. По пятам за ним семенил козленок, пытаясь ухватить губами за кончик пояса. «Княгиня закрала город и главную дорогу к нему», — сообщил Велимир, присаживаясь к нему. «Не пускают никого. Ни торговцев, ни шутов, ни блудниц, ни гостей. Вообще никого. Отец мой уже домой подался, разминулся я с ним», — мужик знакомый сказал. «Так чего все толпятся? Надеются, что пустят?» Велимир замахнулся на козленка отпугивая. Козленок жалобно заблеял и отскочил в сторону. Тут же нашелся и хозяин, подбежал, размахивая чудной плетеной шляпой и грохача. «Ну, не трожь животину! Свою заведи сначала, молец безбородый!» «Так забирай, чего распустил!» — буркнул Велимир и кивнул на козленка. Хозяин погнал козленка к своему стаду, и Велимир продолжил. «Надеются, ясное дело. К совести пеплицы взывают. Кто про детей голодных кричит, кто про товары портящиеся, кто просто бронится, на чем свет стоит. Только не слышит их княгиня, она в своем тереме сидит, а терем у нее огромный да высокий. Не видит, не слышит, что под стенами творится. И что, ей никто не докладывает? спросила Мия. Я видела стрельцов на башнях, блеснули под солнцем доспехи, пусть и прячутся они. Ним хмыкнул. Тихая, печальное, а глазастая все заметила, пока он резьбой и мозаикой любовался. Докладывают, разумеется. Может, не все рассказывают, как оно на самом деле есть, но мне другое думается, не хочет княгиня, вот и не пустят никого. Она за свой город всех с потрохами съест, и того, кто коростельцу чем угрожать вздумает, заживо разорвет. «Она думает, торговцы и блудницы опасны?» Ним повертел головой, надеясь хоть краем глаза посмотреть на местных девок. В царствах он видел таких лишь два или три раза, и каждый раз отец быстро утаскивал его на другую сторону улицы. «Не сами торговцы. То, что может прилипнуть к колёсам повозок и к копытам коней. По деревням гуляет морь, и это самое страшное, что вообще может приключиться». «Страшнее даже войны. Если морь шагнёт за стены большого города, то выкосит, как могучий жнец, не меньше половины людей. Всех без разбора будет косить, и младенцев, и стариков, и мужей широкоплечих. А те, кто выживут, будут изгнаны и прокляты, как изгоняли когда-то меченых». «Выкосит один город, а потом дальше пойдет, прошелестел Амея. Лицо её стало бледнее, и веснушки на носу закоричневели яркими брызгами. «Точно. Так же заколесит и в Горвень, и в Солоград, и дальше». по всем княжествам, по всем стольным городам. «Сколько стольных всего? Шесть. А деревень и сёл много-много больше», — возразил ним. «Деревни никто не закрывает, не защищает. Даже та же пеплица. Мы сами видели, что в липоцвете случилось, и...» Он осекся, покосившись на мею, но понадеялся, что Велимеры так понял, какое название повисло между ними невысказанным. Все это у нее под носом в средимерном, а закрыли только стольный коростелец, «Что с остальными людьми будет? Если морь придет, погибнут все?» Велимир помрачнел еще больше, и Ниму вспоминалась маленькая смешная мава. «Что с ней станет?» «Пеплица что-то придумает», — протянул Велимир отнюдь не так уверенно, как мог бы. «Наша княгиня заботится о нас. Наверняка она уже созвала к себе всех волхвов и знахарей среди мирного, и они вместе думают, как отгонять хворят деревень и что делать со скоморохами. Да...» Велимер кивнул, убеждая то ли собеседников, то ли самого себя. «Да, она совсем справится. Наша княгиня сможет все одолеть». Он сел на землю лицом к воротам, так же, как и ним. Впереди голоса стали шуметь громче. Что-то привлекло внимание людей. И только присмотревшись, ним понял, что широкие кованные створы медленно поползли в стороны, и толпа у ворот закишела еще яростнее, взбучилась, вспенилась. Ним увидел, как люди сначала бросились к щели между створами, а потом отскочили, будто обжегшись. Из ворот вышли вооруженные воины в блестящих латах, и на миг нему показалось, будто сам Золотой Отец осыпал поцелуями доспехи и оружие. «Дружинники Пеплецыны, присвистнул Велимир. «Неужели разгонять собрались?» Дружинники оттиснули людей от ворот и выстроились в две шеренги, пропуская всадника. Едва всадник проскакал за стену, Дружинники снова сомкнули ряды. Люд полез на воинов, вид открытых ворот привел толпу в настоящее неистовство. Но дружина княги не знала свое дело. Замелькали секиры, и недовольные крики переросли в истошные вопли. Несколько человек отпрянули прочь, кто-то упал на землю, держась за лицо. «По рукам рубят сволочи!» — воскликнули рядом. Дружинники оттиснули толпу, створы ворот захлопнулись, и городские стены снова стали неприступными, величественно молчаливыми. Ним не сводил глаз всадника, которого выпустили из ворот. Он стремительно скакал не по дороге, а напрямик через поле, огибая повозки людей и животных. Тонконогий конь цвета темного серебра быстро и легко нес всадника, высокого мужчину с каштановыми волосами, одетого в серое и бордовое. На поясе всадника сверкал меч в роскошных ножнах, и даже сброя коня мерцала, словно унизанное драгоценными камнями. «Сокол?» – догадался Ним, когда дивный всадник проскакал совсем близко, так что, мчись он чуть медленнее, ним точно смог бы разглядеть его лицо. «Молодец, быстро освоился», — похвалил Велимир. «Чеглок, сокол Ягмора из окраинного». «И что? Он ничего не может принести в город? К копытам его скакуна не прилипнет морь?» Велимир ковырнул носком землю, раздраженно фыркая. «То соколы, им все можно. Им покровительствуют нечистецы и, наверное, сам господин Дорог. Они, считай, с небес сошли, понимаешь?» «Кто-то верит, что они даже не совсем люди, не то наполовину птицы, не то наполовину нечистецы. Море их не тронет, а сами они, думается, знают много премудростей, чтоб ее от себя отгонять». «Так пусть князьям расскажут». «Не так просто все. Велимир отмахнулся. «Что соколу подходит, простому человеку бесполезным будет. Князья не дураки, а ты, Штиль из Стезеля, не умнее их. Не стану говорить о том, чего сам не знаю, но что есть, то есть». Может, и правда каменья и хвори отпугивают. А может, что-то есть премудрое в сокольей крови. Ним глядел вслед удаляющемуся соколу, и надежда его таяла, оплывала, как воск горящей свечи. Если вход в один стольный закрыт, то, скорее всего, в другие тоже. Или вскоре окажется закрыт. Куда же ему податься? Возвращаться домой, наплевав на мечту выучиться у лучших искусников, хранящих секреты старины? И где то теперь, Энгли? Энгли, который так верит в непостижимый замысел господина дорог и в то, что все, что не случается, всегда верно. Тут же мелькнула другая мысль. А что, если Энгли выбрал не того сокола? Тот рыжий был каким-то оборванцем, пусть и стрелял метко, зато этот, кого выпустили только что из коростельца, холеный, нарядный, с дорогим оружием. От этого сокола веяло величием и мощью, от стремительной скачки захватывало дух. Он будто зачаровывал. Звал за собой куда-то в неведомые дали к неведомым целям. Всадник давно скрылся вдали, растворился черной точкой среди бескрайних лугов, но даже мигом промчавшись, оставил после себя что-то, заставляющее сердце стучать быстрее и тянуться за ним вслед. «Вот и все, пробормотал Ним. «Что все? переспросил Велимир. «По домам все разбредёмся. Я вернусь в Стезель. Нечего тут делать, закрыли-ка Значит, и в Солоград попасть не удастся». По закрытым дорогам далеко не уедешь, а домой любой путь коротким кажется. Пережду, когда море из ваших земель уйдет, и попробую, может, еще раз. Ты к семье возвращайся, Маву с матерью защищай, славные они у тебя. А ты...» Ним осекся, взглянув на Мею. Едва он сказал «вот и все, она сжалась, опустила плечи и стала выглядеть еще несчастнее, чем обычно. Конечно, ей-то больше некуда идти. «А я не пропаду, в деревне, в какой останусь. Прошелестела она тихо-тихо. Помогать по хозяйству пристроюсь, может, оставит кто. Ага. хмыкнул Велимер. Оставит какой-нибудь толстый трактирщик, и будешь посуду драить, да каждый год детей ему рожать, а он их будет в лес сносить лесовым в дары, потому что лишние рты мало кому нужны. Мия вспыхнула до кончиков ушей, возмущенно отвернулась и обняла колени, подтягивая к подбородку. Ним и сам почувствовал, как кровь приливает к лицу, но Велимер выглядел совершенно невозмутимым. Продолжал также цепко рассматривать людей и обозы, скрестив руки на груди. «Ребята, попить не найдется!» Ним вздрогнул от неожиданности, когда рядом на землю присел юноша, длинноногий, масластый, какой-то чересчур улыбчивый для суровых краев и суровых времен. «Самим мало», — отрезал Велимир. «Мешок вон у пояса болтается, что меха с водой не захватил». Юноша легкомысленно пожал плечами и вытянул ноги, потирая колени. «Да вот выпил все». Я сперва полез к воротам, кричал громче всех, чуть глотку не надорвал. «Пустите, сыграю вам орал». А они ни в какую. А когда ворота открыли, так вообще кому-то руку отрубили, а другому мужику нос. Представляете, до чего озверели? Знает ли пеплица о таком своей воле и дружинников? Ох, вряд ли, вряд ли. Парнишка помотал головой, и волосы, чудные, кудрявые, пшеничные, издалека похожие на меховую шапку, почти полностью закрыли его лицо. «Сыграть хотел?» Велимир скривился. «Никуда тебя не пустят, не думай даже. Не знаешь, что ли, про скоморохов?» «Так я и не скоморох. Так дудю, свистю, песенки выдуваю. Хотите послушать?» «Наслушались». Велимер изо всех сил пытался показать свое неудовольствие. И кулаки сжимал, и хмурил брови, и фыркал рассерженно. Даним и сам чувствовал себя уязвимым рядом с незнакомцем, тем более музыкантом. Они с обменялись тревоженными взглядами. «Нам, пожалуй, пора». Решил Ним и поднялся с земли. «В самом деле, что здесь делать? Ждать и надеяться, что ворота откроют. Нечего терять время зря. Нужно скорее заработать денег и выдвигаться в обратный путь. Пора принять, что ничего не вышло». «А вы куда путь держите?» – оживился Кудрявый. «Со мной, может, захотите?» «Вряд ли», – процедил Велимир. «Ты быстро меняешь решение», – заметила Мея. Кудрявый просиял, улыбнулся ей широко. Нем отметил, что улыбка у незнакомца была хорошая, чистая. Злые люди обычно так не улыбаются, хотя кто их знает. Сейчас и не разберешь, тем более в княжествах в этих. Так ты девка, воскликнул кудрявый, а я думаю, что это мальчишка такое нежное лицом вышел, бороду отрастить бы, девка, надо же. Он ухмыльнулся и прищурил черные глаза, пристальнее разглядывая Мею. Я вот что вам скажу. Он доверительно наклонился, одновременно обращаясь к Мие и Ниму и делая вид, что не замечает Велимира. Пойдемте со мной, вы ребята неплохие, хоть даже воды мне не даете, я не обижаюсь. Видите тех?» Он указал накрытую повозку, возле которой крутились собаки. «Вот они с комарохи, и боятся, что их узнают. Я с ними приехал, только давно придумал, что убегу, как только в Коростелец прибудем. Решил, один буду выступать, не хочу деньги делить с ними. Не умехи они, только прибаутки до сказки знают». Да собаки пляшут под дудку. А я лучше играю. Под мою жалейку у кого угодно ноги сами в пляс спустятся. Решил, поднакоплю денег в городе, а потом пойду искать шутовского князя. В гильдию проситься. «Долго искать будешь?» Велимир усмехнулся и замолчал. «Слышите, что там творится?» Ним и сам заметил, что к привычному шуму добавились новые звуки. Будто кто-то решил развеселить раздосадованную толпу. Только бы не снова проклятые скоморохи. подумал Ним, всматриваясь в сторону, откуда доносились звуки. Ни музыка, ни песни, какой-то гомон, свист, совсем не похожий на то, как играли шуты в деревне и трактире. И оттого вместо страха в груди, Нима щекотала легкое любопытство. «Они же ничего не сделают?» спросила Мея с дрожью в голосе. «Не станут ни на кого кидаться. Они просто веселятся, правда?» «Либо правда, либо неправда, одно из двух!» хмыкнул черноглазый и вскочил на ноги. Эги, чего творят?» Несколько человек, взявшись за руки, кружились в хороводе, раскачиваясь и опираясь друг на друга, почти как те женщины, которых ним видел в свой первый день пребывания в княжествах. Они пели. Да, теперь можно было точно сказать, что у воротка растельца лилась именно песня, но непривычная слуху, не музыкальная, а скорее напоминающая наговор. К танцующим присоединялось все больше и больше людей. Хоровод ширился, разбухал буквально на глазах. и Ним ощутил, как его тоже начинает тянуть туда, к пляшущим и поющим. «Не думаю, что нам стоит тут оставаться». Голос Велимера развеял зыбкую дымку морока. Ним потряс головой. «Думаешь, они из тех?» «Не знаю, о ком вы толкуете», — вмешался Кудрявый, «но эти пляски мне точно не по душе. Убираемся отсюда, да поскорее». Хоровод разрастался. От него отделялись новые группы танцующих, тоже расходились кругами. Сплетались, перекрещивались, и на пляске это уже почти не походило. Люди обнимались, трогали друг друга, будто пьяные или расстающиеся родственники. Мирно любяще даже, но как-то через чернорочито, будто хотели, чтобы все видели это странное действо, и, удивившись, присоединились к веселью. Кудрявый помог мне встать, взял ее за руку и осторожно потянул в сторону, прочь от танцующих, прочь от городских стен. Велимер фыркнул и качнул головой, указывая нему, что придется тоже идти. Какой-то нищий, широко раскинув руки, шагнул к ним и нагло заключил растерявшуюся мею в объятия. Велимир грубо пихнул его под ребра, отталкивая от девушки: Уймись, дед, пляши иди. Ним последний раз оглянулся на белые стены, нарезные ворота, тяжело вздохнул и поплелся за Велимиром, мией и кудрявым незнакомцем. В который раз его обуяло горькое разочарование, и раз за разом оно не становилось легче. Сейчас у него было такое чувство, будто ему показали чудесный ларь, полный обещанных сокровищ, но тут же выкинули в болото, не позволив даже заглянуть внутрь. «Как звать-то ты — бросил Велимир, обгоняя кудрявого, чтобы видеть его лицо. «Надо знать, с кем в путь собираешься». «Согласен, согласен», — кивнул парень, тряхнув упругими кудрями цвета липового мёда. «А имя у меня простое. Как её зовут, так и меня. Родные мы с ней». Он снял с пояса инструмент, похожий на пастуший рожок, и покрутил у Велимира перед лицом. Тот нахмурился. «Чего дурить вздумал? Это ведь жалейка простая». «Так и я, жалейка широко ухмыльнулся кудрявый. «Чего такого? А то мало в наших землях чудных имен. Так и зовите. Нет имени у меня другого. Идемте. Нехорошо тут, нутром чую. А я выведу на тропки тайные на виду. Все лучше будет». «Откуда нам знать? Пусти, Мею, не пойду со скоморохом». Велимер дернул свободную руку Мея на себя, совсем как пес, отнимающий кость. Но Желейка держал цепко и только качал головой. «Ты не хочешь, не иди. Не волить не могу. А вот девчонку губить не дам». пойми ты, бестолочь, не из тех я, иначе давно бы глаза ваши высосал и щечки мягкие обглодал. И правда, не похож ведь на них, осторожно произнес Ним. Те и двигались чудно и не говорили ни слова, помнишь? Жалейка болтливый, но обычный вроде. Ним осекся, когда присмотрелся и заметил, что ходит их новый знакомец все таки не вполне обычно. Сапоги его стояли на носах и Жалейка с каждым шагом будто тянулся вверх, на цыпочках ступал неполной стопой. Неожиданно их окружили пляшущие, взяли в кольцо своего нестройного хоровода, перегородив обзор. Ним замер, не понимая, что делать. На лицах людей застыло отстраненное, безоблачное и почти радостное выражение, будто все они видели сладкие сны. К нему потянулись руки. Грязные, чистые, тонкие, крепкие. Каждый хотел потрогать, щипнуть, отхватить кусочек. И на короткий миг сознание помутилось, и больше всего ему захотелось тоже обхватить кого-нибудь руками и сдавить, сжать посильней до хруста косточек, щипнуть до черных следов. Но тут раздался звонкий голос Жалейки. «Оно раступились, Ироды! Дорогу, дорогу дайте!» Жалейка бросился прямо в хоровод, врезался кудрявой стрелой, и на удивление пляшущие расступились с легкостью, будто только и ждали, что Жалейкиного приказа. По-прежнему увлекая за собой Мею, жалейка понесся прочь, и Велимир с Нимом, переглянувшись, кинулись за ним, пока дурманенные пляской безумцы не опомнились и не стали вновь хватать их за одежду. «Вас не тронули? Не облапали голыми руками?» бросил жалейка на бегу. «Нет», — прохрипел Ним, вспоминая, как сам едва не начал хватать за руки всех подряд. «Славно! Не давайте никому, когда такие пляски начинаются! То морь бошки дурит! Начал, стало быть, больной какой!» «Больные танцуют», — фыркнул Велимир. Да и мне до того должно быть. Не все больные. Говорю же, начал больной, тот, кому уже все равно, и остальных в танец тянул. Тем, кто уже так болен, что не вылечится, хочется и других заразить, чтоб помирать не обидно было. И начинают всех трогать, доплеваться, да болезнь свою отдавать. Иные надеются, что морю уйдет от них, перекинувшись на другого. Вот и придумывают пляски разные, вроде веселье, люди к ним тянутся, не ведая, что под хворь сами идут. Ним содрогнулся от ужаса: Как узнать, кто из пляшущих был носителем болезни? Как понять, не тронул ли тебя больной, что подарить тебя своей хворью?» «От людей подальше надо держаться», — продолжал жалейка. «Видите оно как? До стен коростельца уже дошло. Я-то надеялся, пока по деревням малым прячется, не выросла, не разлетелась по городам. Ох, проклятая!» «Откуда ты знаешь?» — спросил Велимир. «Не сам ли перекинуть на нас задумал?» Жалейка резко остановился и посмотрел на Велимира тягуче, чересчур серьезно. Черные глаза полыхнули гневом. «Не говори так». «Не смей мне это говорить, слышишь? Хоть и шут я гороховый, как в ваших краях говорят, а честь свою марать не позволю. Запомнил ты?» Было в словах и в лице жалейки что-то такое, от отчего даже Велимир потупился, опустил голову. «Запомнил, не стану больше». «Вот и славно, идем. Вам для чего в коростелец нужно было?» «Я на почтовый стан хотел, а вообще в солоноводное нужно», пропахтел ним на бегу. Жалейка присвистнул. «Эко тебя занесло». «Так со мной давай, я в Чуднинское путь держу, князя Шутовского ищу, а там и солоноводное недалеко». «В леса больше ни ногой!» — в сердцах крикнул Ним. Жалейка расхохотался. «Зря боишься, сам видишь, в городах не легче. Лес укроет и приютит, если суметь с ним договориться. Ну а поля тебе больше по душе? Бескрайние, пестрые, душистые?» «Не слушай его», — посоветовал Велимир. «В поле среди дня останешься, головы не сносишь. Полудницы загрызут живьем, пепелят, если не понравишься». Или наоборот, если слишком понравишься. Беззаботно поддакнул Желейка. «Тебе письмо нужно послать? Так чего Сокол у не отдал? Видал же, какой разряженный из ворот выезжал. Чеглок это был, зуб даю. Он больше остальных любит наряжаться. Вот ему пысунул. Сокол везде пролетит. Всяко быстрее будет, чем самому мыкаться». «Хватит языком молоть», — пригрозил Велимир. «Тебе бы хватило духу, соколь ему с под ноги броситься». «Вот то -то же. Штиль не местный, чужеземец он». Ему в два раза тяжелее, чем нам, хоть и самим сейчас нелегко. «Так чего ты умный чужеземцу не подсказал?» «Тебя умного ждал!» «Замолчите!» — взмолилась Мея. Ее голос прозвучал мягко, тихо, прошелестел, как опавший листок, но возымел чудесное действие. Велимир с Жалейкой пристаженно прикусили языки. Аниму их короткая перепалка, остро, колка, напомнила, как ссорились Велимир с Энгли. «Городские стены остались позади». Обернувшись, ним увидел, что вдалеке все так же пляшут люди, а может уже и не пляшут вовсе, а дерутся или снова штурмуют ворота. Жалейка замедлил шаг, направляясь в тень разлапистых вязов. Тракт оставался печально пустынен, велся змеиной спиной, растворяясь в пыльно-туманной дали, зато по окольным дорогам, хорошо просматривавшимся отсюда, с пологого холма, то и дело проползали обозы. Не все, должно быть, поверили в молву о закрытых воротах, а может еще не повсюду раззвонили новость. Я вернусь к Энгли, твердо произнес Ним, переводя дух и потирая ноги. В по Там Сокол. Если он еще там, то я смогу отправить письмо. А может, он даже поможет мне добраться, хоть куда-нибудь. Ним стыдливо втянул голову в плечи, поймав осуждающий возмущенный взгляд Велимира. Дорогами лучше не идти, предостерег жалейка. Он прислонился спиной к стволу вяза, имея, наконец, высвободившись от его хватки, переползла ближе к Велимиру. Тебе сейчас открыты только кружные пути. Идти тропами до да задворками. А лесов тут можно не бояться. Ни великолесье же, ни частицей тут почти нет. О полудницах можно не шибко беспокоиться. Твой дружок приукрасил, приврал с мальца. Жалейка подмигнул Велимиру. Ресницы у него были густые и черные, будто подкрашенные угольком. И со светлыми кудрями это смотрелось чудно, нарочито, будто часть шутовского образа. Велимир зарделся гневом, вскинул голову, На шее забилась жилка. «Не смей называть меня лжецом. Если тебе посчастливилось прожить в средимерном всю жизнь и ни разу не попасть в костлявые руки полудниц, то ты редкий любимец удачи. На наших полях они жгучие и гневливые, а с неугодными расправляются молниеносно и жестоко. Повезло тебе, жалейка. Но если еще раз назовешь меня лжецом, твое везение закончится». «Ладно, ладно. Не имел я в виду вовсе ничего такого. Не думал очернить тебе. Жалейка сразу притих, улыбнулся примирительно. «Не рычи на меня, не враг тебе». «Этого я не знаю, как и тебя самого, впервые вижу. А потому что ты наговорил, вовсе не могу довериться тебе. Кто таков, откуда, чего к нам пристал? И главное, откуда про столько только знаешь». Жалейка тоскливо поглядывал в сторону города, и нельзя было понять, по его лицу хочет ли он вернуться к покинутым товарищам или печалиться, что так и не попал в коростелец. «Сказал уже, жалейка я». откуда и отовсюду. Вечно скитаюсь, вечно играю. От ватаги к ватаге хожу. Ищу, где веселей и где платят больше. А про морь знаю не понаслышке. Был мой отец тоже шутом, он-то мне жалейку и подарил, а потом погиб. И отец, и мать, и сестра старшая, и братец малой. Всех морь забрала, а меня пощадила. Оттого и знаю, не придумал ничего, сам видел своими глазами». Велимир слегка склонил голову, будто зауважал жалейку чуть больше, чем до того. Лицо его смягчилось и больше не искрилось гневом, но по-прежнему оставалось недоверчивым. Ним пожалел свечника. Обостренное чувство ответственности. Вот что сказал бы о Велимире отец Нима. Велимир сказал, что ответственен за своих гостей, за незнакомцев, которых сам и нарек гостями, и теперь бдит не только за себя и оставленную семью, но еще и за Нима Смей. К щекам Нима прилила кровь. Стыдно, пусть даже мысленно, упоминать себя наравне с беспомощной перепуганной девчонкой. Опостыли ли мне ваше княжество, хуже некуда», простонал он и откинулся на спину, на пригретую солнцем траву. «Так тут не так далеко до перешейка», — бодро подхватил жалейка. «Всяко ближе, чем будет от Солоноводного. Может, образумишься, повернешь в царство свое? Ним закусил губу. Он и так уже подумывал о том, чтобы повернуть домой, вернуться под родительский кров, туда, где привычно, спокойно, размеренно и понятно, где можно не бояться наткнуться на неведомых тварей, выходя за двор. Все дороги там свободны, как раскрытые объятия старого друга, а между городами нет таких бескрайних пустых полей, пугающе просторных и опасных. Но как же ученичество, как же... Взгляд Нима зацепился за что-то темное, шевелящееся, похожее на грозовую тучу, спустившуюся с небес. Туча взялась будто бы ниоткуда и теперь приближалась к городским стенам, а поравнявшись с первыми людьми, взорвалась десятками отдельных фигур. Раздались вопли. «Чего такое?» — всполошился Желейка, вскочил на ноги. «Не может же...» «Сиди уж!» Велимир одернул его за подол рубахи. «Не хватало, чтоб за нами пришли. Давайте уходить отсюда, но осторожно, пригнитесь лучше». Ним с трудом оторвал взгляд от того, что творилось у стен. Темные фигуры набрасывались на людей, прыгали по звериному резво на четвереньках или передвигались на двух ногах, но ломано, будто у них были вывернуты суставы или переломаны хребты. Исчезали в одном месте, возникали в другом, припадали пастями к людским лицам, а может, это полудницы уже навели свой морок, исказили действительность, и не было больше веры собственным глазам. Переворачивались обозы, убегали в ужасе лошади, и сверху со стен полился дождь золотоперых стрел, не щадя ни латочников, ни скоморохов, ни бездельников, ни мастеров, ни лихих тварей. Штиль! Голос Велимера раздался прямо над духом. «Скорей!» Ним вскинулся, подскочил. Страх нахлынул разом, сплошной волной, будто и правда кто-то заморочил его разум, не позволяя сразу понять, что за беда пришла к стенам Коростельца. Твари, те же не люди, жуткие, неживые, будто. Они что, захватили все в среди мирном, или преднамеренно появляются там, где задерживается ним? Низко пригнувшись, ним бросился вслед за Велимиром, но не пробежав и дюжины шагов, упал, наткнувшись на Велимирову спину. Перед ними кто-то стоял. Какая-то часть сознания уже понимала, что это, но упорно сопротивлялась. Мысли заметались. Ним судорожно попытался ухватиться хоть за одну из них, но страх вытеснил все. Заполнил и голову, и сердце, затрепыхался под кожей. Ним сощурил глаза, будто от этого вставший на пути мог показаться менее жутким. Существо уже не было человеком. Стояло, чуть сгорбившись, будто заваливаясь на один бок. Одежда истрепалась. Где-то белела плесенью, где-то чернела грязью. Кровью. Ним сглотнул ком, вставший поперек горла. В разрывах лохмотьев виднелась плоть, синюшно-багровая, уже тронутая гниением и тяжким липким смрадом, разила от твари. Но самым страшным было лицо, точнее то, что когда-то им было. Под мятым капюшоном виднелись сбившиеся в колтуны волосы, сальные, грязно-серые, а за ними пустота. Ни носа, ни рта. Лишь вместо глаз еще тлели тусклые серые угольки, неровно мигающие, будто готовые с минуты на минуту утонуть во тьме. В руке существо держало что-то, показавшееся Ниму сперва окровавленным лоскутом ткани, но присмотревшись, он понял, что это была кожа, целиком содранная с чего-то лица. Тварь приподняла руку, будто хотела надеть чужое лицо вместо своего отсутствующего. Мея закричала. Ним и сам готов был зайти с криком Но в горле заклокотало, и единственным звуком, который он смог из себя выдавить, стал жалкий сип.